Глава 3. Десять лет назад. Раскатышек 2 три. И еще один. И еще. Как я могла так запустить одежду? Да еще и такой приятный джемпер. Мягкий, и цвет, несмотря на то, что серый, приятен глазу. Сейчас бы сюда машинку для катышек и убрать все это безобразие. Ну да ладно. Рукой тоже можно. Надо всю одежду перебрать. Да, точно. Как только сдам последний экзамен, займусь гардеробом. А вот и волос блондинистый. Хм. И длинный. Откуда у меня на одежде вообще мог такой взяться? Скидываю не самый приятный элемент и начинаю снова осматривать джемпер на наличие ненавистных мне катышек. Вновь провожу рукой по ткани. Вроде бы больше ничего нет. У меня дофига дома одежды нуждающийся в женских ласковых ручках. Не хочешь почистить ее? Наверное, я бы не поняла, что данный комментарий, произнесенный приятным мужским голосом, адресован мне, если бы мою руку не перехватила горячая мужская ладонь. Медленно поднимаю голову вверх и натыкаюсь взглядом на лицо парня, слегка улыбающегося и явно забавляющегося моими недавними действиями. Буквально несколько секунд для осознания, что я нахожусь в автобусе, и несколько секунд назад снимала дурацкие катушки из чужого, на минуточку мужского джемпера, и я резко одергиваю руку. Но не тут-то было. Этот самый парень прижимает мою руку к своей груди. Даже через джемпер ощущается, насколько он горячий. И извините, я задумалась, машинально как-то. Думала, что чищу свою одежду. Простите. Терторию я ощущаю, как краска мгновенно приливает к лицу грозясь испапелить мое лицо к чертовой бабушке. Вновь пытаюсь одернуть руку, но парень не думает ее отпускать, чем начинает выводить меня из себя. Отпустите, пожалуйста, мою руку. Очень бы этого не хотелось. Как ни в чем не бывало, бросает он, начиная поглаживать мою ладонь большим пальцем. От тебя так вкусно пахнет, охренеть просто. Пустите, уже не сдержанно произношу я, в очередной раз поднимая голову на этого дядю Степу. Терпеть не могу, когда кто-то надо мной возвышается, Еще и голову приходится задирать. Очень некомфортно, мягко говоря. А если нет, то что? Интересуется он, прожигая меня взглядом ярко-голубых глаз. А если я сейчас закричу на весь автобус, что вы меня домогаетесь? Так пойдет? Я еще не начинал, Ничуть не задумываясь, заканчивает голубоглазый, улыбаясь лучезарной улыбкой. Придурок какой-то, ей-богу. Но надо отдать ему должное. Стоило мне только разозлиться, Как он нехотя, но все же отпустил мою ладонь. Я тут же сделала шаг назад и быстро развернувшись, пошла в конец салона. Благо, автобус стоял на светофоре, и я не навернулась на каблуках. Встала в самый конец, схватившись за поручень около какой-то старушки, и развернувшись спиной к прилипали, надела наушники. Музыку включать не стала, дабы все слышать. А видимость того, что я увлечена и ко мне не надо подходить, есть. Решение выйти раньше своей остановки пришло через несколько минут после того, как автобус стал в пробку. Ну а самое главное, я коже ощущала, как мою спину прожигают взглядом. Кажется, у меня от волнения вспотела поясница. Так и чувствую, как рубашка прилипает к телу. Офигеть, экзамен сдала на пять старому мерзкому уроду и ничего, даже тахикардии не имелось. А тут на тебе. Просто чей-то взгляд, а у меня уже мокрая спина. Вдобавок сердце барабанит как ненормальное. Уже даже старушка косится. Надо было садиться в маршрутку. Я не знаю, кой черт меня дернул оглянуться назад, но от чего-то сделала я именно это, сразу же попав взглядом на того самого парня. На его лице больше нет лучезарной улыбки. Я бы сказала напротив. Теперь там преобладает архиважная сосредоточенность, словно он просчитывает схемы, как украсть миллионы и остаться незамеченным. Очень странный парень, ну очень. Секунда, и уголки его губ приподнимаются, и он тут же мне подмигивает. Ну вот зачем я к нему повернулась и продолжаю смотреть. А он в ответ на меня. Только если я не знаю, куда себя деть, неосознанно сжимая руки в кулак, то этот дядя Степа тупо сканирует меня с уверенным выражением лица. Да уж. Он явно не красавец. Сейчас я это точно могу оценить. Но выражение лица у него такое, словно он король, а все вокруг букашки. Снова улыбка и очередное подмигивание приводят меня в чувство. Я так засмотрелась на этого индивида, что пропустила тот момент, когда начали выходить люди на остановке. Не знаю, как я умудрилась, но по счастливой случайности я выбежала из автобуса аккурат перед закрытием дверей. Убедившись, что парень не выбежал за мной, с улыбкой проводила уезжающий автобус и поковыляла на неудобных туфлях вперед. Хорошо, что идти всего несколько остановок. Больше калорий потрачу. Включив наконец-то музыку, перешла через дорогу и пошла через парк к дому. Не знаю, сколько по времени так шла, по ощущениям всего несколько минут. Увы, с музыкой в ушах время проходит незаметно, да и концентрация внимания стремится к нулю. Вот так я вовремя не заметила, что мне резко переградили путь. Сотни раз мама мне говорила: "Смотри по сторонам, а не только под ноги". Сейчас ее совет очень был бы кстати, но это при условии, если бы я им вовремя воспользовалась. Мне даже не надо поднимать голову, чтобы понять, в кого я чуть не врезалась. Быстро снимаю наушники и закидываю их вместе с плеером в сумку, по-прежнему не поднимая взгляда. Делаю шаг вправо, джемпер следует за мной. Резко влево, он туда же. Снова вправо, снова ступает вместе со мной. Делаю шаг назад и наконец поднимаю на него голову. Отойди с дороги. Все, про вежливость можно забыть. Как тебя зовут? Игнорируя мою просьбу, напирает он. Отстань. Отстань, как тебя зовут на самом деле? Отвали. Ладно. Давай по-другому. Я Стас. Подает мне свою руку. Теперь самое время представиться тебе, девушка в осельковой рубашке с помидорными щеками. Чего? Ты красная, как помидор. До сих пор не отошла от поездки в автобусе, да, помидорка? Нет, Стасик-ананасик отошла. Понимаю, что фактически нарываюсь, говоря так незнакомому человеку, более того, мы в парковой зоне. Тут людей раз-два и обчелся». Правда мой язык, мой враг. Ясно. И Ершистая, значит. Но ничего, так даже интереснее. Скажи, как тебя зовут? И так уж и быть, я от тебя отстану. Даю тебе слово военного человека. Он еще и военный, поди на голову отбитый. Александра. А теперь уйди с дороги, ты обещал. Ухожу. И действительно отходит в сторону, освобождая мне путь. Почему мне кажется, что уж слишком просто он отвязался от меня? только не оборачиваться назад. Не оборачиваться и идти быстрым шагом, очень быстрым. Саша, значит, прозвучало справа от меня. Скажу честно, это имя тебе не подходит. Для меня Саша это мужик. И вообще, как-то не нравится оно мне. Хотелось бы вмазать ему сумкой. Да вот беда в том, что меня саму дико раздражает Саша. Александра еще куда не шло, но так официально никто не заморачивается, разве что преподы. Буду знать, что я мужик. Ну, раз и ты тоже вроде как парень, тогда не оправдывай вторую рифму к твоему имени, а то я еще чего нехорошего подумаю. Мужик пристает к мужику, попахивает чем-то. Однозначно попахивает. Резко преграждает мне дорогу, так что я невольно ударяюсь о его грудь. На будущее, фильтруй базар. Если я проглочу твои фразы, другой затащит в лес и отпиздит чёрт-ей-матери. Поняла? Допустим, поняла. Не, соглашаюсь я, понимаю, что реально не права. А теперь дай мне пройти. Ты обещал, что отстанешь. Дал между прочим слово военного. Так я врал, уже более дружелюбным голосом добавляет он. Понятно, еще и слово не держишь. Нет. Слово держу, но я не военный. Вот в этом соврал. Зачем мне вообще твое имя, если я типа от тебя отстану? Логика не твой конёк, да, Саша?